Не столь превосходный слушатель. Билли снова обратился к собаке, начинавшей проявлять некоторые признаки невнимания, очевидно, так же, как и читатель, и заговорил еще более высокопарным языком. «О, быть таким, как ты, Трей, и изливать любовь и всепрощение с утра до ночи, и с ночи до утра,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 если уж дело дошло добранных слов, то вы вы нет вы отец алисы я бы вам сказал кто вы, но сам я не лучше вас, потому что сделал попытку быть честным со священником и так прощайте и отвернувшись друг от друга выпрямившись будто проглотили аршин они разошлись в разные стороны, а рейй так и застыл на дороге